Глава девятая Нас перевезли через Дунай. Несколько дней мы стояли около Систого, ожидая турок. Потом войска потянулись вглубь страны. Пошли и мы. Нас долго посылали то туда, то сюда. Были мы и около Тырного, и недалеко от Племны. Но прошло три недели, а нам все еще не довелось драться. Наконец мы попали в особый отряд, обязанность которого была сдерживать наступление большой турецкой армии. Сорок тысяч русских было растянуто на семьдесят верст. Около ста тысяч турок стояло против них, и только осторожные действия нашего начальника, не рисковавшего людьми, а одовольствовавшегося отпором наступающего неприятеля. да вялость турецкого паши позволили нам исполнить нашу задачу, не дать туркам прорваться и отрезать нашу главную армию от Дуная. Нас было мало, линия наша была велика, поэтому нам редко приходилось отдыхать. Мы обошли множество деревень, являясь то там, то здесь, чтобы встретить предполагаемые нападения. Мы забирались в такую глушь Болгарии... Что нас не находили транспорт из провиантом, и нам приходилось голодать, растягивая двухдневную порцию сухарей на пять и более дней. Голодавшие люди молотили недозрелую пшеницу палками на растянутых в палатках, варили из неё и из кислых лесных яблок отвратительную похлёбку без соли, потому что её было взять негде, и заболевали от неё, батальоны таяли, хотя и не были в деле. В половине июля наша бригада с несколькими эскадронами кавалерии и двумя батареями пушек пришла в брошенную жителями, разоренную и полувыжженную турецкую деревню. Наш лагерь раскинулся на высокой обрывистой горе, деревня была внизу, в глубине долины, по которой извивалась узенькая речка. Крутые высокие скалы возвышались на другой стороне долины. То была, как мы думали, турецкая страна, однако турок близко не было. Мы простояли несколько дней на нашей горе, почти без хлеба, с трудом доставая воду, за которую нужно было спускаться далеко вниз, к ключу, бившему внизу из скалы. Мы были совершенно отделены от армии и не знали, что делается в снобельном свете. Вёрст за 15 впереди нас Казаки содержали разъезды. Две или три сотни их были растянуты на двадцать верст. Турок не было и там. Несмотря на то, что мы не могли открыть неприятеля, наш маленький отряд принимал все меры осторожности. Днем и ночью стояла кругом лагеря густая аванпостная цепь. По условиям местности ее линия была очень длинна, и каждый день несколько род были заняты этой бездеятельной, но очень утомительной службой. Бездействие, почти постоянный голод, неизвестность положения дурно действовали на людей. А колодки, полковые лазареты были переполнены. Каждый день отправляли ослабевших и измученных лихорадкой и кровавым поносом людей куда-то в дивизионный лазарет. В ротах было на лицо от половины до двух третей полного состава. Все были мрачны и всем хотелось идти в дело, всё-таки это был исход. Наконец он наступил. От командира казачьей сотни прискакал казак с известием, что турки начали наступать, и что он, командир, должен был стянуть своих людей и отступить на 5 верст. Потом оказалось, что турки вернулись, не думая продолжать наступление, что нам можно было спокойно оставаться на месте, тем более что нам никто не велел наступать, но командовавший тогда нами генерал Незедолго до того приехавший из Петербурга чувствовал то же, что и все люди отряда, а людям было невыносимо сидеть сложа руки или стоять по целым суткам на часах против невидимого, и как все были убеждены несуществовавшего неприятеля, питаться скверную пищу и ждать своей очереди заболеть, всем хотелось идти драться, и генерал приказал нападение. Мы оставили половину отряда в лагере. Положение дел было настолько малоизвестно, что можно было ждать атаки с других сторон. 14 рот гусары и 4 пушки после полудня двинулись в поход. Никогда мы не шли так скоро и бодро, кроме того дня, когда проходили перед государем. Мы шли долиною, проходя одну за другой брошенные турецкие и болгарские деревни. В узких переулках, обнесённых высокими выше человеческого роста плетями, не встречалось ни человека, ни скотины, ни собаки, только куры, клохтая, разлетались от нас по плетями к крышам, да гуси с криком тяжело поднимались на воздух и старались улететь. Из садиков выглядывали ветви, точно облепленные спелыми сливами всевозможных сортов. В последней деревне, за пять верст от того места, где предполагались турки, нам дали полчаса отдыха. В это время полуголодные солдаты натресли множество слив, наелись и набили ими свои сухарные мешки. Некоторые, правда, немногие, позаботились наловить и нарезать кур и гусей, ощипали их и взяли с собой. Мне вспомнилось, как те же солдаты Перед Систовской переправой в ожидании боя выбрасывали из ранца все свои вещи, и я сказал об этом Житкову, который в это время ощипывал огромного гуся. Что ж, Михалыч, хотя в действии не были, а ждать привыкли. Все сдается, будто так только проходишь, в ничью сыграешь, а ежели падешь в действие, запас есть не просит, но как не убьют, закусить-то есть чем». Страшно вам, невольно спросил я его. Да может ничего и не будет, не скоро ответил он, щурясь и старательно выщипывая оставшийся белый пушок. А если будет, ежели будет страшно, не страшно, всё одно идти надо. Нашего брата не спросят, иди себе с Богом. Дай к ножам, у тебя нож важный. Я дал ему свой большой охотничий нож. Он разрубил гуся вдоль и половину протянул мне. Возьми к себе на случай. А об этом самом страшно ли не страшно? Не думай, барин, лучше. Все от Бога. От него никуда не уйдешь. Ежели уж летит в тебя пуля или там граната, куда ж уйти? Подтвердил Федоров, лежавший около нас. Я так полагаю, Владимир Михайлович... что даже опасности больше есть в бегстве, потому пуля по траектории должна лететь вот этк, он показал пальцем, и самое, что они на есть, жарня в тылу образуется. Да, сказал я, особенно с турками. Говорят, очень они высоко целят. Ну, ученый, сказал Житков Федорову, разговаривай больше, там тебе такую траекторию покажут. — Оно, конечно, — прибавил он, подумав, — что лучше уж впереди. — Куда начальство? — сказал Фёдоров. — А наш вперёд пойдёт, не струст. — Пойдёт. Наш не струст. И немцев тоже пойдёт. — Дядь Житков, — спросил Фёдоров, — как скажешь, быть ему сегодня живу или нет? Житков потупил глаза. — Ты про что это говоришь? — спросил он. — Да полно. Видел его? — да. акВот всё в нём и ходит. Житков стал ещё угрюми. Пустое ты болтаешь, глухо проговорил он. А да донаю-то что говорили? сказал Фёдоров. Да донаю. Обозлившись, серцов всякое несли. Известно, не втерпёшь было. Ты что, думаешь, разбойники что ли? сказал Житков, обернувшись и смотря Фёдорову прямо в лицо. Бога ж то ли в них нет, не знают, куда идут. может, которым сегодня Господу Богу ответ держать, а им об таком деле думать до Дунаю. Да я до Дунаю те и сам разбарину сказал. Он кивнул на меня. Точно что сказал, потому и смотреть тошно был, эков вспомнил до Дунаю. Он полез в глинище за кисетом и долго ещё ворчал, набивая трубку и закуривая её. Потом спрятал кисет, уселцы поудобнее. охватив колени руками и погрузился в какую-то тяжёлую думу. Через полчаса мы вышли из деревни и начали подниматься из долины в гору. За возвышенностью, которую нам нужно было перейти, были турки. Мы вышли на гру. Перед нами открылось широкое холмистое Постепенно понижавшееся пространство, покрытое то нивами пшеницы, то кукурузными полями, то огромными зарослями крыгочаек и зила. В двух местах белели минареты деревень, скрытых между зелёными холмами, Мы должны были взять правую из них. За нею на краю горизонта чуть виднелась беловатая полоска, то было шоссе, прежде занятое нашими казаками. Скоро всё это скрылось из вида. Мы вступили в густую заросли, изредка прерываемые небольшими полянками. Я плохо помню начало боя. Когда мы вышли на открытое место, На вершину холма, откуда турки могли ясно видеть, как наши роты, выходя из кустов, строились и расходились в цепь, одиноко загремел пушечный выстрел. Это они пустили гранату. Люди дрогнули. Глаза всех устремились на уже расплывавшееся, тихо скатывавшееся с холма белое облачко дыма. И в тот же миг Приближающийся звонкий, скрижащущий звук снаряда, летевшего, как казалось, над самыми нашими головами, заставил всех пригнуться. Граната, перелетев через нас, ударилась в землю около шедшей позади роты. Помню глухой удар ее разрыва, и вслед за тем чей-то жалобный крик. Осколок оторвал ногу Фельдфебелю. Я узнал это после. Тогда я не мог понять этого крика. Ухо слышало его и только тогда всё слилось в том смутном и невыразимом словами чувстве, какое овладевает вступающим в первый раз в огонь. Говорят, что нет никого, кто бы не боялся в бою. Всякий нехвастливый и прямой человек на вопрос, страшно ли ему, ответит страшно, но не было того физического страха, какой овладевает человеком ночью. В глухом переулке при встрече с грабителем было полное ясное сознание неизбежности и близости смерти, и дико, и странно звучат эти слова. Это сознание не останавливало людей, не заставляло их думать о них. бегстве, а вело вперёд. Не проснулись кровожадные инстинкты. Не хотелось идти вперёд, чтобы убить кого-нибудь, но было неотвратимое побуждение идти вперёд, во что бы то ни стало, и мысль о том, что нужно делать во время боя, не выразилась бы словами: нужно убить, а скорее нужно умереть. Пока мы переходили через поляну, турки успели сделать несколько выстрелов. Нас отделяла от них только последняя большая заросль, медленно поднимавшаяся к деревне. Мы вошли в кусты, всё смолкло. Идти было трудно. Густые, часто колючие кусты разрослись густо, и нужно было обходить их или пробираться через них. Шесть шеи впереди стрелки уже рассыпались цепью и изредка тихо перекликались между собою, чтобы не разойтись. Мы пока держались всей ротой вместе. Глубокое молчание царило в лесу. И вот раздался первый, не громкий, похожий на удар топора древосека оружейный выстрел. Турки нагад начали пускать в нас пули. Они свистели высоко в воздухе, разными тонами, с шумом пролетали сквозь кусты, отрывая ветви, но не попадали в людей. Звук хрупки леса становился всё чаще и наконец слился в однообразную трескотню. Отдельных взвизгов и свиста не стало слышно. Свистел и выл весь воздух. Мы торопливо шли вперед. Все около меня были целы, и я сам был цел. Это очень удивляло меня. Вдруг мы вышли из кустов. Дорогу пересекал глубокий овраг с ручейками. Люди отдохнули минуту и напились воды. Отсюда роты развели в разные стороны, чтобы охватить турк с флангов. Нашу роту оставили в резерве, во враге. Стрелки должны были идти прямо и, пройдя через кусты, ворваться в деревню. Турецкие выстрелы трещали по-прежнему часто, без умолку, но гораздо громче. Выбравшись на другой берег оврага, Венцель выстроил свою роту. Он сказал людям что-то, чего я не слышал. «Постараемся, постараемся!» — раздались голоса стрелков. Я смотрел на него снизу. Он был бледен и, как мне показалось, печален, но довольно спокоен. Увидев Ивана Платоныча и Стебелькова, он махнул им платком, потом стал искать чего-то глазами в нашей толпе. Я догадался, что ему хочется проститься и со мной, И встал, чтобы он заметил меня. Венцель улыбнулся, кивнул мне несколько раз головою И скомандовал роте идти в цепь. Кучки по четыре человека расходились вправо и влево, Растянулись в длинную цепь и разом исчезли в кустах, Кроме одного, который вдруг рванулся всем телом, Поднял руки и тяжело рухнулся на землю. Двое из наших выскочили из-за врага и принесли тело. Томительно прошло полчаса неизвестности. Бой разгорался, ружейный огонь учащался и перешел в сплошной грозный вой. На правом фланге загремели пушки. Из кустов начали показываться идущие и ползущие окровавленные люди — Сначала их было мало, но с каждой минутой становилось все больше и больше. Наши помогали им спускаться во враг, поили водой и укладывали в ожидание санитаров с носилками. Стрелок с раздробленной кистью руки, страшно охая и закатывая глаза, с посиневшим от потери крови и боли лицом, пришел сам и сел у чья. Ему затянули руку, уложили на шинель, Кровь остановилась, его била лихорадка, губы дрожали, он всхлипывал, нервно и судорожно рыдая. «Братцы, братцы, земляки, милые!» Много побили, так и валятся, ротный цел, цел пока. «Братцы, братцы, братцы, земляки, милые!» Кабы не он, отбили бы, возьмут, с ним возьмут, Слабым голосом говорил раненый. Три раза водил, отбивали, в четвертый повел, В буйраке сидят, патронов у них так и сеют, Так и сеют, да нет!» Вдруг злобно закричал раненый, Привстав и махая больной рукой «Шалеж, шалеж, — Шалешь, шалешь, проклятый! И он, вращая иступленными глазами, Выкрикнул страшное, грубое ругательство И повалился без чувств. На берегу оврага показался Лукин. — Иван Платоныч! — закричал он не своим голосом. — Видите? Дым треск сверху. тоны бешеной ура, запах крови и пороха, закутанный дымом, странные чужие люди с бледными лицами, дикая нечеловеческая свалка. Благодарение богу за то, что такие минуты помнятся только как в тумане. Когда мы подоспели, Венцель в пятый раз вел остаток своей роты на турок, засыпавших его свинцом. На этот раз стрелки ворвались в деревню. Немногие из защищавших ее в этом месте турок успели убежать. Вторая стрелковая рота потеряла в два часа боя пятьдесят два человека и ста с небольшим. На широта мало принимавшие участие в деле несколько человек мы не остались на отбитой позиции хотя турки были сбиты повсюду Когда наш генерал увидел, что из деревни выходят на шоссе батальон за батальоном, двигаются массы кавалерии и тянутся длинные вереницы пушек, он уже снулся. Очевидно, турки не знали наших сил, скрытых кустами, и если бы им было известно, что всего только 14 рот выбили их из глубоких дрог, рытвины плетне я окружавших деревню, они вернулись бы и раздавили нас, их было втрое больше. Вечером мы были уже на старом месте. Иван Платонович позвал меня пить чай. Венцеле видели, спросил он: "Нет ещё. Подите к нему в палатку, позовите к нам".